Ойди с моего пути, Карамон. Брат не ответил. Он приблизился к Фестандантилусу, загородив обзор Рейстлину. Рейсли наперся руками о стену, хватаясь за камни и приникая к ней всем телом, он поднялся, хотя колени у него дрожали. Он собирался крикнуть, предупредить брата, раскрыл рот, но не издал ни звука. Желание предупредить погибло под волной изумления и недоверия. Карамон бросил своё оружие. Теперь вместо меча он держал янтарную палочку, а в другой руке сжимал кулачок меха. Он потёр мех о янтарь и начал выпевать магические слова. Из янтаря вылетела молния, зигзагом пролетела по коридору и ударила в голову Фистандантиуса. Голова рассмеялась и начала приближаться к Карамону. Он не дрогнул, продолжая держать руки поднятыми. Карамон снова пропел заклинание. Сверкнула синяя молния. Голова старика взорвалась в голубом пламени. Откуда-то издалека, из другой реальности, донесся высокий крик ярости, но быстро утих. Коридор был пуст. «Теперь мы выберемся отсюда», — удовлетворенно сказал Карамон. Он запихнул палочку и мех в сумку, пристегнутую к поясу. «Дверь вон там, прямо перед нами». «Как... как ты это сделал?» выдохнул Рейстин, всё ещё цепляясь за стену. Карамон остановился, встревоженный диким, сумасшедшим взглядом брата. "Что сделал, что, Рейст?" "Магия!" в ярости выкрикнул Рейстин. "Как ты колдовал?" "А, это." Карамон пожал плечами, застенчиво и мягко улыбнулся. "Я всегда мог." Его лицо стало серьёзным, даже суровым. Большую часть времени магии мне не требуется, раз у меня есть мечи и всё такое. Но тебе было по-настоящему плохо, а я не хотел тратить время на бой с этой пиявкой. Не беспокойся об этом, Райст. Магия может оставаться твоим маленьким талантом. Как я уже сказал, она мне редко требуется. Это невозможно, сказал себе Райстлин, с трудом уводевая своими мыслями. Карамон не мог в одном мгновении достигнуть того, на что у меня ушли годы. Это не имеет смысла. Что-то не так. Думай, будь ты проклят, думай. Но сосредоточиться ему не давала боль. Это была старая внутренняя боль, грызущая, глодающая его отравленными куйками. Карамон, сильный и добродушный, добрый и ласковый, открытый и честный. Карамон всеобщий друг, в отличие от Рейстлена, слабока и хитрюги. Всё, что у меня когда-либо было это моя магия. Атчеканё Рейстен впервые в жизни, как ему казалось, чётко и ясно думая: "А теперь это есть и у тебя". Используя стену как опору, Рейстен поднял руки, сложив большие пальцы вместе, и начал произносить слова, которые должны были призвать магию. "Рейст, Карамон попятился. Рейст, что ты делаешь? Очнись! Я тебе нужен. Я позабочусь о тебе, как всегда, Рейст. Я же твой брат." У меня нет брата. По своим холодного твёрдого камня кипела и клокотала ревность. Камни содрогнулись, треснули. Ненависть расплавленным алым потоком хлынула сквозь тело Рейслина. Через его ладони охватила Карамона и вспыхнуло пламенем. Карамон закричал, пытаясь сбить огонь, но от магии не было спасения. Его тело усыхало, корчась в огне и постепенно становилось телом старого высохшего человека. Старик, одетого в чёрную мантию, над чьих волосах и бороде ещё плясали угасающие языки пламени, фистандантиву шёл к Рейслину, протянув вперёд руку. "Если твой доспех всего лишь окалина", тихо проговорил старик. "Я найду трещину". Рейслин не мог двинуться с места, не мог обороняться. Магия отняла его последние силы. Фистандантиву стоял перед Рейслином, Черная мантия старика развивалась потрепанными клочьями ночной тьмы. Его плоть прогнила и истончилась. Кости были видны сквозь кожу. Его ногти были острыми, длинными, как у мертвеца, а глаза светились тем же огнем, который горел и в душе Рейслина, тем огнем, который оживил мертвого. С тонкой, почти бесплотной шеей свисала цепь с огромным рубином. Рука старика коснулась груди Рейслина почти ласкающим движением, Дразнящим и мучительным одновременно. Фистандантиус, погрузив руку в грудную клетку юноши, исхватил его сердце. Как умирающий воин хватается за древко стрелы, пронзившей его тело, так и Рейстин схватился за запястье старика, сомкнул на нём пальцы железной хваткой, которую не рождала бы даже смерть. Попавший в ловушку Фистандантиус попытался рожать пальцы юноши, но уже не мог ни освободиться, ни удерживать сердце Рейсли на той же силой. Белый свет солинарий, алый свет лунитари и невидимый чёрный свет нутари, свет, который Рейстлен теперь мог видеть, слились в одно перед его меркнущим взором, став единым немигающим оком. Ты можешь взять мою жизнь, сказал Рейстлен, крепко держа фистанденти его за руку, в то время как старик держал его за сердце. Но в обмен ты будешь служить мне. Око подмигнуло ему и исчезло.